Глава семьдесят Я все еще в шоке хлопаю открытым ртом, не в силах поверить, что все это не сон. Откуда он здесь взялся? Почему не предупредил, что возвращается? И что, черт возьми, он успел себе напридумывать? Денис, выдавливаю взволнованно. «Денчик!» — разносится над ухом насмешливый голос Егора. «Глазам не верю!» «Решил тряхнуть стариной?» «Боже, зверь, заткнись!» Дэн молча буравит меня взглядом и до скрипа стискивает руками ручки руля. «Денис!» — повторяю я. «Поедем отсюда?» «Может, он не хочет!» Продолжает стебаться Егор на повышенных тонах, намеренно привлекая внимание окружающих. «И у него получается! Нас мгновенно окружает толпа!» Здороваются с Тюменцевым, кто-то сразу занимает позицию рядом со Зверевым. А я начинаю паниковать, потому что все это смахивает на провокацию. Егор не собирается успокаиваться, а толпа требует зрелищ. «Проведешь нам мастер-класс?» Я выдвигаю подножку, слажу с мотоцикла и иду к Дэну. «Не обращай на него внимания» прошу негромко кладя ладонь на рукав его кожаной куртки он смотрит на мою руку а затем минуя мое лицо возвращает взгляд к зверю можно отвечает уверенно нет вырывается у меня вдоль позвоночника ползет ледяная змейка меня начинает знобить зверев удивленно вскидывает брови слегка усмехается и кивает Дэну в сторону трассы, предлагает гонку, бросает вызов на глазах у всей толпы. Денис все так же, не глядя на меня и не говоря ни слова, надевает шлем и начинает застегивать на нем ремешки. И тут мне становится по-настоящему страшно, потому что я, мать вашу, достаточно хорошо знаю Зверева, чтобы понимать, чем может грозить Дэну эта гонка. Знаю, как умеет он подрезать, вынуждая соперника уходить в занос или вообще вылетать с трассы. В прошлом году одного такого увезли с переломом ребер, другого — с переломом обеих ног. Третий вообще вместе с байком улетел в озеро. К тому же, я уверена, что даже при честной игре Денису никогда его не обойти. Он давно не катается и наверняка утратил навык а зверь с каждым годом гоняет все круче и круче. «Денис, ты не поедешь!» Срываюсь я на писк, хватаясь за его плечо. «Отойди, малая!» «Денис, посмотри на меня!» Не смотрит, убирает мои руки и заводит байк. Меня начинает натуральным образом трясти от ужаса. Я в панике дергаю его куртку и хватаюсь за руль. Кто-то сзади пытается меня оттянуть. Зовет по имени, но я не реагирую. «Дэн, пожалуйста!» Оббегаю мотоцикл спереди и зажимаю колесо двумя ногами. Только сейчас он смотрит в мои глаза, упрямо сощурившись из-под лобья. Толпа вокруг начинает шептаться, посмеиваться. Периферийным зрением вижу, что одна девица зачем-то снимает нас на телефон но меня все это совершенно не волнует. Я не допущу этой гонки. «Отойди!» — требует Дэн. «Егор!» — выкрикиваю Звереву. «Прекрати!» Денис дергает мотоцикл, словно бесясь, что я разговариваю с соперником. «Ты не поедешь!» — стискиваю колесо крепче, чувствуя, как впивается в кожу ног протектор шин. От подступивших слез щиплет в носу. Старт затягивается. Все в напряжении ждут развязки, а я насупленно смотрю в глаза Дэна через визор. «Тебе придется меня переехать!» Проговариваю так, чтобы меня никто не слышал. «Я серьезно!» «Ладно!» Вдруг раздается сбоку голос Зверева. «Забей, Дэнчик! Я передумал!» И я... Облегченно всхлипнув, чувствую, как бегут по лицу слезы. Егор, уезжая сам, разгоняет вокруг нас толпу. Вскоре на площадке мы остаемся почти одни. Он все так же разъедает меня взглядом, и я все еще сжимаю колесо коленями. Сняв шлем, Дэн ерошит волосы на затылке и тяжело вздыхает. «Идиот!» — шеплю себе под нос. Страх, отступив, освобождает место неконтролируемой ярости. Я не заслужила такой встречи. Я мать его ждала, как Пенелопа своего одиссея, и в том, что я не примчалась встречать его в аэропорт, виноват только он, потому что я бы примчалась, и в квартире его осталась бы, с фиалками и пальмой, а теперь, растерев слезы по лицу, Отталкиваюсь руками от руля его мотоцикла. Иду к своей «Ямахе». Дерганными движениями надеваю шлем и завожу ее. Дэн, стиснув зубы, молча наблюдает, как я разворачиваюсь и выезжаю на трассу. Приехав домой, принимаю горячую ванну и, отключив телефон, сразу ложусь спать. Что удивительно, вырубаюсь мгновенно, Хотя это на меня не похоже. Но все равно на следующее утро просыпаюсь в прескверном настроении. Через «не хочу» засовываю в себя завтрак и еду в торговый центр за подарками. Сегодня у моей ритули-красотули день рождения. Больше часа бездумно брожу между полками с игрушками и разнообразными детскими товарами. И никак не могу сосредоточиться на выборе подарка. Потому что все мои мысли заняты известно кем. Утром в телефоне от него обнаружилось несколько непринятых звонков. Но сейчас уже обед, а он не спешит передо мной извиниться. Наверное, ждет того же самого от меня. И я готова, потому что представила себя на его месте. В итоге, накупив целую гору игрушек, Тащу объемные пакеты к выходу из торгового центра и слышу, как меня окликают. Да что ж это такое? Мое личное проклятие по имени Славик. «Привет!» — равняется со мной и забирает из рук часть поклажи. «Приветики!» Он сегодня трезвый. «Аллилуйя!» «Это кому? Близняшки твоей?» «Ей! У нее днюх сегодня. Они знакомы». Славка с Викой присоединялись однажды к нам в кафе. Подумали даже, что Марго — моя дочка. «Давай я ей тогда тоже подарок куплю». «Валяй. Подарков много не бывает. Только не куклу». «Понял». Кивает он и исчезает из поля зрения. А когда возвращается, вижу в его руках огромного плюшевого зверя неопознанного вида в виде кресла. «Сойдет» хотя что-то подобное у нее уже есть. Мы грузим все в мою Ауди, а затем Славик с невозмутимым видом садится на переднее пассажирское сиденье. «Далеко собрался?» «Имениницу поздравить. Или ты собралась мой подарок за меня дарить?» «Именно так». Конечно, мы оба понимаем, что день рождения Марго и подарок для нее лишь предлог для того, чтобы Славик поехал со мной. Его вчера Вика бросила и он нуждается в поддержке. «Я подарю и сразу свалю». «Ладно». Сажусь за руль и поворачиваю ключ в зажигании. «Жалуйся». «Ты уже знаешь?» «Знаю». Всю дорогу он посвящает меня в подробности их с Викой ссоры. Я слушаю, изредка вставляя реплики, и в конце его рассказа выношу вердикт. «Это еще не конец» шансы определенно есть к тому же я точно знаю что виктория этого дурака любит заезжаем во двор дома матфея выгребаем из машины все подарки и идем в дом тетя эля племяшка выскакивает из гостиной и с ходу запрыгивает на меня как обезьянка с днем Егоза! целую в обе щеки и ставлю ее на ноги «Это все мне?» — восторженно выдыхает Рита. «Тебе, тебе!» Пока милуюсь с Марго, не замечаю, как рядом появляется брат. Здоровается со мной и смотрит на моего спутника. «Это Славик». Парни пожимают друг другу руки. «Мой друг». Начинаю раздеваться и слышу ледяное. «Здрасте!» «Как выстрел в грудь!» Кажется, я даже дергаюсь. Бехи я во дворе не увидела, поэтому была уверена, что его здесь нет».